На другой день в буфетчику Тасмании было от чего набегаться и над чем поломать голову. Понятно, он не впервые обслуживал приемы для знатных господ и знал, что поставить на стол. Сам капитан Фарман и тот чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Шутка ли сказать, молодой кемстер впервые по-настоящему собирался погостить на корабле, а он был единственным сыном шефа, и по мере того, как сидел, слабел и хелел старый Кемпстер. У его единственного наследника все возрастали шансы принять в скором времени бразды правления над всем пароходством. Пока что Фред Кэмпстер уделял больше внимания парусному спорту и скаковым лошадям, чем скучной канцелярской работе в конторе компании. Однако не исключалось, что когда-нибудь объекты его интересов изменятся, и он сделается требовательным и деятельным шефом. О напитках буфетчику нечего было беспокоиться, их имелось достаточно на корабле. Но ни единым вином до да коньяком жив человек заботливый малый носился по магазинам, заказывал мясо, холодные закуски и все после обеденное время потел на кухне. Ака очень мало смысл в поварском искусстве, поэтому ничем особенным не мог помочь своему прямому начальнику. Только разве вымыть и перетереть посуду, накачать воды, подложить дров в плиту, начистить картошки. Ну и зато спасибо. Смекнув, что вновь принятый бой кают-компании пользуется благосклонностью первого штурмана, буфетчик обходился сака вежливее, чем этого требовала традиция. Под вечер они оба переоделись в новые чистые костюмы – черные брюки и белые кителя. Буфетчик дал Ака чистую салфетку и велел носить ее перекинутой через локоть, так требовал обычай. Стол в капитанском салоне был покрыт белоснежной скатертью, посреди стола благоухали цветы. На всякий случай приготовили два подсвечника. Только не знали еще, насколько персон накрывать стол, так как молодой Кемстер не сообщил, сколько человек примет участие в вечере. К вечеру у ворот дока остановились два автомобиля. Томас Фарман встретил гостей усходней. Их было совсем немного. Трое молодых мужчин и две дамы, которые не доводились своими спутниками ни сестрами, ни невестами, ни вообще близкими людьми. Просто они были достаточно красивые и интересны, чтобы принять участие в веселом кутеже, а на корабле можно вести себя куда не принужденнее и шумливее, чем в ресторане. Фред Кемстер лишь, между прочим, познакомил капитана со своими спутниками и дамами. И только после, из их разговора, можно было понять, что маленький брюнет – знаменитый наездник, а стройный блондин Реджинальд – сын известного дипломата Джипса. Обе прелестные незнакомки принадлежали к тому слою общества, о котором трудно сказать, относится ли он к лучшим или к худшим кругам. Они имели какое-то отношение к искусству. Возможно, сами когда-то пели, музицировали или только позировали художникам. Может быть, танцевали в каком-нибудь кабаре, точно неизвестно. В Древнем Риме их назвали бы куртизанками. Теперь же они были подругами этих юношей, которые обращались к ним просто по имени Мэри и Люси. Стало быть, считая капитана, надо было накрывать стол на шесть персон. Но войдя на корабль, Фред Кемстер заметил где-то наверху возле штурманской рубки Марго Фарман и Эдуарда Харбингера. Молодая девушка очень походила на известную певицу, которую Фред Кемстер прошлой весной совершенно безуспешно посылал корзины цветов и другие более реальные подношения. Ради нее он три месяца скитался по Парижу и Ривьере, но сердце прекрасной блондинки так и не смягчилось, и молодому Кемстеру, впавшему в меланхолию, пришлось несонно хлебавши уехать домой. С тех пор в каком-то сокровенном уголке его души осталась рана. Каждый раз, когда он встречал женщину, хоть сколько-нибудь походившую на Кателину Титмаус, Фред волновался, прежняя страсть оживала с новой силой и повергала его мрачное настроение. Но каждый раз это сходство оказывалось лишь поверхностным. Была ли это прическа, походка, какой-то знакомый жест, линия носа, блеск глаз, в совокупности он этих черт нигде не находил. И внезапное волнение всегда кончалось разочарованием. Фред Кемстер не знал, кто такая Марго Фарман, но он увидел перед собой двойника Кателины. Если что-нибудь и отличало эту женщину от Кателины, то расстояние в семь-восемь шагов, с которого он смотрел на Марго, скрывало это от взора Фреда. У нее были волосы, рост, походка Кателины, тот же профиль и такие же глаза, такие же величавые движения. Несколько мгновений молодой Кемстер стоял в остолбенении. не отрывая своего смущенного взгляда от фигуры незнакомой женщины. Да, и тут ему показалось, что нет никакого смысла только в шестером садиться за стол, пить, болтать и слушать легкомысленный вздор Мэри и Люси. «Мистер Фарман», — сказал он, — «на мостике я видел какую-то юную даму с офицером. Они не принадлежат к персоналу корабля». «Это должно быть моя дочь и первый штурман», — ответил капитан. «Ну, и вы хотите оставить нас без хозяйки?» — воскликнул Фред. Мы будем рады, если вы пригласите их обоих к нам, вниз. Вот как получилось, что Марго с Харбингером пришлось принять участие в ужине. Чтобы не обиделся старший механик, пригласили в салон его. В конце концов, со стороны молодого кемпстера это было весьма демократично. Офицеры Тосмании должны были признать, что будущий шеф пароходства славный парень и умеет уважать своих работников. Нельзя сказать. чтобы Эдуард Харбингер особенно радовался возможности провести вечер в обществе молодого Кэмстера. В отношении этого человека у него не было никакого предубеждения. Он был не лучше, ни хуже, чем другие молодые люди его круга. Но именно в сегодняшний воскресный вечер он был совсем свободен и надеялся съездить с Марго в город посмотреть какой-нибудь фильм. За столом Марго сидела рядом с Фредом. Старый фарман был доволен сердечной атмосферой, создавшейся за столом. А обе городские дамы сразу сообразили, что молодого Кэмпстера на сегодняшний вечер лучше оставить в покое. И невелика беда, так как Реджинальд Джипс и знаменитый наездник уделяли им достаточно внимания. Вообще вечер вышел совсем не таким, как предполагалось. Фред Кэмпстер не мог отделаться от непонятного смущения, которое вызывалось присутствием Марго Фарман. Да, она была как две капли воды похожа на Кателину, только моложе, нежнее. Очаровательнее своего знаменитого двойника. Ей не доставало опытности Катилины, но зато она обладала тем, чего уж никак не вернуть Кателине – естественностью, неподдельной искренностью, неиспорченной привычкой жеманства, непринужденностью. Много пили, говорили и смеялись. Темнокожему бою, который время от времени заходил менять бутылки и посуду, впервые довелось видеть нечто подобное. Ака не нравилось, что все эти люди так явственно обращали на него внимание. Узнав, что Ака полинозеец, обе дамы буквально пожирали его глазами. Одна даже пыталась расспрашивать его, чтобы услышать, какой у него голос и как он говорит по-английски. Но еще больше не нравилось Ака, что возле Марго Фарман сидел этот чужой юноша. Не нравились его странные взгляды и возбужденность. Он чутьем угадывал, что незнакомый парень угрожает счастью его нового друга, Эдуарда Харбингера, что у него есть какие-то намерения относительно Марго Фарман. поэтому этот человек ему и не нравился. Европеец посмеялся бы над подозрениями островитянина, ибо все происходившее здесь не выходило за пределы обычаев, но если бы этот европеец обладал способностью угадывать мысли и настроения другого человека, то он вынужден был бы признать, что Ака прав. Фред Кемстер не позволил себе ни одного намека, ни одним мускулом не выдал своих чувств, так как был истинным сыном своего племени, но в его мозгу происходил очень напряженный процесс. Из разговоров с Марго Фарман он узнал, что она проводит своего отца в следующий рейс до Франции. Но по взглядам, которыми обменялись Марго и Эдуард Харбингер, по отдельным случайно оброненным фразам он понял и то, о чем здесь ничего не было сказано, что эти люди любят друг друга. Не будь у Марго Фарман такого поразительного сходства с Кателиной, ему это было бы безразлично, но она превосходила Кателину, была лучше и привлекательнее ее, А поэтому чувства и желания, какие вызывало это обстоятельство в душе Фреда Кэмпстера, были сильнее и неотвратимее всего до сих пор пережитого. Это решило все. Сознание своей силы и преимуществ победило молодого человека действовать. Не теперь и не так, чтобы его поведение было всем ясно и понятно, но согласно обычаям, которые оправдали себя в долголетней практике его предков, купцов и биржевых дельцов.